церковь Архангела Гавриила на Чистых прудах Меншикова башня Только оказавшись рядом с этим храмом невольно убеждаешься в правоте народной поговорки о том, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Ведь взметнувшееся ввысь бело-теракотовое строение церкви Редкий образец так называемого Петровского барокко. Церковь Архангела Гавриила одно из самых оригинальных произведений русского зодчества начала 18 века. Церковь Архангела Гавриила на Чистых прудах Меншикова башня на первый взгляд имеет мало общего с предшествующим русским зодчеством, а на самом деле плоть от плоти его. По существу Этот традиционный башенный храм Иже Подколоколы, он, правда, в большей степени наделён чертами новой архитектуры. Это прежде всего относится к его светскому, гражданскому облику. В этом выдающемся произведении, одном из самых замечательных памятников Москвы, западное влияние органично сплетено с чертами русской архитектуры. Старинные национальные традиции оживают в новых идеях. До начала XVIII века на месте нынешней Меншковой башни стояла небольшая трёхшатровая церковь Архангела Гавриила. Первая церковь впервые упомянута в записях 1551 года. К 1657 году она была перестроена в камне и была увеличена в 1679 году. Через 20 лет влиятельный государственный деятель, фаворит Петра I Александр Данилович Меншиков приобрёл земельные участки к югу от современных чистых прудов. Так церковь Архангела Гавриила стала его домовой церковью. В 1701 году Меншиков отремонтировал старую церковь, а затем вдруг приказал снести По преданию, это решение было вызвано тем, что из-за очередного военного похода Александр Данилович привёз купленную им в Полоцке древнюю икону Богоматери, написанную якобы самим евангелистом Лукой, и пожелал для неё выстроить на месте старой церкви новый храм. Меншиков поручил общее руководство строительством Ивану Петровичу Зарудному. Ещё в 1690 году за Рудного прислал в Москву гетман Мазепа по делам церковного строительства. Архитектор с делами церковного строительства познакомился и остался в Москве. В 1701 году именным указом царя он был принят на службу, стал своего рода личным архитектором Петра I и не состоял ни в каком ведомстве. Первоначально над Меншиковским заказом за рудный работал вместе с Доменико Трезини, но затем Трезини уехал в Петербург. Церковь Архангела Гавриила выстроена в стиле московского или петровского барокко. Большое влияние на храм оказало светское дворцовое изотчество. Об этом говорят балконы над входными портиками со свободно стоящими колоннами, многочисленные скульптурные украшения, и другие детали. Храм представляет собой башню с двумя глухими восьмигранными ярусами звонов. Вытянутый нижний четырёхугольный и над ним квадратный ярус внутри зрительно сливаются в единое пространство. Первоначально у башни высотой 84,2 м было 4 яруса. До пожара 1723 года башня завершалась высоким шпилем, увенчанным флюгером в виде фигуры парящего ангела с крестом в руке. Три верхних яруса были сквозными, и на них висели 50 колоколов. Тем самым церковь повторяла древний русский тип храма-колокольне. Для облегчения конструкции верхний ярус был сделан деревянным. На верхнем ярусе храма в 1708 году Были установлены часы с курантами. Это новшество для русских храмов было выписано из Англии. Куранты отбивали час, полчаса и четверть часа. Главное действо происходило в полдень, когда в течение получаса звонили все 50 башенных колоколов. Башня была украшена невиданным дотоле обилием каменной скульптуры. Скульптуры придавали постройке лёгкость при весьма немалых размерах. Церковь привлекала внимание москвичей и потому, что до того времени существовал запрет на возведение чего-либо выше Ивана Великого. И вот второе лицо в государстве нарушило этот запрет. По мнению некоторых исследователей, это нарушение свидетельствовало о важности объекта. Башня Меньшикова располагалась между Кремлем и Кремлем, и немецкой Слободой на Яузе и должна была послужить передаточным звеном для сигналов из немецкой Слободы. На случай непредвиденных обстоятельств. Кстати, такую же роль в системе государственной сигнализации играла и надстроенная при Петре III этажом Сухаревская башня. Москвичи говорили, что мол, Сухарева башня невеста Ивана Великого, а Меншикова её сестра. После отъезда из Москвы Светлейшего Князя Меншикова, уже произведённого фельдмаршалы Церковь на Чистых прудах оставалась долгое время неотделанной. В 1723 году от удара молнии сгорел верхний деревянный ярус с часами. Рухнувшие колокола проломили своды церкви. Ни при императрице Анне Ивановне, ни при Елизавете Петровне церковь никто не ремонтировал. В таком виде здание простояло более 50 лет. Все уже забыли, что это была церковь, и звали полуразрушенное сооружение просто Меньшиковой башней. И вот, в 1787 году, во времена правления Екатерины II, церковь взялся восстановить некто Гавриил Измайлов. При реставрации церкви вместо верхнего яруса с 30-метровым шпилем Сделали округлый купол с винтовым шпилем, убрали статуи ангелов с орудиями страстей, вместо них поставили вазы. Все это сильно изменило вид церкви. Она приобрела округлость форм, мягкость. Впечатление мягкости усиливалось новым шпилем, похожим на пламя свечи. Но, несмотря на эти изменения, церковь архангела Гавриила осталась по-прежнему самой высокой церкви. Церковь у Москвы. После реконструкции церковь стала всеобщей любимицей москвичей, и никто не обращал внимания на странные и удивительные знаки, появившиеся на стенах после восстановления. Дело в том, что Гавриил Измайлов принадлежал к существовавшей тогда в Москве ложе масонов, именовавших себя мартинистами. Недалеко от церкви Архангела Гавриила, в кривоколенном переулке В доме профессора Шварца проживало около 50 студентов, организованных масонами педагогической семинарии. Для них-то Измайлов и восстановил церковь Архангела Гавриила, украсив её масонскими символами и эмблемами с латинскими надписями. Так даже в руках у фигур над южным входом появились свитки с загадочными текстами. Тайные знаки снаружи и внутри храма просуществовали несколько десятилетий. Лишь при Николае I в 1852 году митрополит Филарет вдруг вспомнил о масонских знаках и латинских надписях и приказал их уничтожить. Но почему-то выполнять требования митрополита не торопились. Надписи и символы были частично заменены или избиты только при Александре II. В 1863 году, но остался шпиль, похожий на пламя свечи, вазы, заменившие подгоревших белокаменных ангелов, до них добраться не смогли или не захотели. Остались фигуры над южным входом в руках которых свитки со стёртыми надписями. Но и лишённые неких загадочных знаков, церковь Архангела Гавриила на чистых прудах Несколько не потеряла своего неповторимого обаяния до сегодняшнего дня. Ведь ний заря же многие специалисты считают, что все архитектурные мотивы Меншиковой башни навеены неприходящей красотой русского резного иконостаса.